Глава 12 Котлован. Их запрограммировали выкопать котлован определенных размеров, и они взялись за дело. А потом котлован стал не нужен, и эти машины оказались просто брошены. Забыть о них было дешевле, чем разбирать и утилизировать. — Китайцы всегда так делают, — пояснял Серега. У них все машины, как гондоны одноразовые, а мы для них помойка. Но машины продолжали работать. Сошедшие с ума от радиации, они копали котлован за котлованом с бессмысленным механическим упорством. «Что к десять уже выкопали?» — хохотнул Серега. «Один котлован роют, а грунт в другой котлован сваливают в предыдущий. Охереть трудозатраты!» Митя не вникал в пояснение брата. Это еще что? разглагольствовал Серега. Говорят, на Сибае в медных шахтах до сих пор комбайны уцелели. Под землей-то они в натуре озверели. А возле челябы какой-то карьер остался, и там агрегаты мрамор пилят. Никто оттуда не возвращался, так что Митяй наш засад еще не самый обосранный. Митя прислушивался к своим ощущениям. Что в нем изменилось? Вроде бы ничего. Хотя он ведь почувствовал тепло сосны. Он бродяга? Митя сейчас было страшнее, чем тогда, когда на них с Серегой поехал козловой кран. Неужели он жестоко облучился? Неужели он обречен? Митя истово убеждал себя, что там, в большом городе, где он живет по-настоящему, уже давным-давно научились лечить людей от радиационного поражения. Ведь столько лет после войны пролетело, наука и медицина развивались. Чем еще объяснить легкомыслие Сереги, кроме спокойствия за брата? Меж деревьев впереди засверкало солнце. Там был котлован, а не лес. Серега и Митя остановились на краю. Прямоугольный котлован в длину вытянулся, наверное, на километр, а в ширину был метров триста. В глубину с пятиэтажный дом. Противоестественный какой-то инопланетный провал тихо дышал прохладой. Объем пустого пространства воспринимался так остро, что по влекло шагнуть с обрыва. На дальней стороне, на дне и на террасе работали два экскаватора. К ним и шли самосвалы. Съезд на дно котлована выглядел как широкая, постепенно углубляющаяся траншея. «Короче», — сказал Серега, — «я выяснил, как лючонги устроены». Ну, самосвалы китайские. «Задача такая. Влезем в кабину, я отрублю автоматику и переключу на ручное управление. И потом двинем на банное озеро, где мы должны перехватить Типалова. Там все бригады проезжают, которые в горы. Пешком туда мы бы два дня перли и опоздали». А на чонге к вечеру прикатим. Серега решительно направился к выемке, спуску в котлован. Спрячемся сбоку. На ходу излагал он свой план: дождемся самосвала с карьера, Груженные они ползут медленно, и когда пойдет мимо, заскочим на лесенку. Я первый. Если не успеешь за мной, пиздуй вниз, там подберу тебя. Серега заметил, что Митя подавлен. Понятно, испугался быть бродягой. Ничего, как-нибудь потом устаканится. А сам Серега был воодушевлен тем, что стряслось с его братом. Бродяга — это решение всех проблем Типалова. И Сереге с таким братом обеспечено в бригаде место рядом с бригадиром. Значит, рядом с Маринкой. Чего он и хотел. Круто, блин. Сереге казалось, что он ловкий и удачливый. Все ему по силам. Все у него получится легко и быстро. Широкая траншея становилась все глубже, справа и слева поднимались неровные стенки. Отчётливо запахло сырой, тяжелой могильной землей. Дно траншеи было намертво утрамбовано грузовиками весом в сотни тонн. В ребристых отпечатках колес огромных как следы динозавров блестела вода. Вот нормальное место, указал Серёга. Плечом к плечу они втиснулись в рытвину, оставленную в стене траншеи грубым ковшом экскаватора. «Не очкуй», — успокоил брата Серега. Снизу из котлована в ущелье выемки уже въезжал самосвал. Квадратная морда исполинской машины загородила, похоже, весь проем траншеи. Выло, обросшее грязью сопло воздухозаборника, рокотал могучий дизель. В спаренных колесах гудели электродвигатели. Вместо бампера у гиганта была широкая рама с батареей прожекторов. Стекла в рулевой рубке от вечной пыли помутнели, словно самосвал и вправду сошел с ума. Козырек кузова накрывал кабину, как нахлобученная на глаза кепка. Грузовик приближался с многообразным шумом, с пыточным хрустом грунта под протекторами. Он казался уже не механическим, а геологическим чудищем. Митя и Серега поневоле затаили дыхание. Загородив весь белый свет, Мимо проплыла глыбища капота, покрытая ржавчиной и лишайниками. Потом колесо высотой в два человеческих роста. Потом выпуклый и грязный топливный бак. Потом еще одно колесо. И, наконец, где-то вверху край кузова. А лестница в кабину у самосвала находилась с другой стороны. Прижимаясь спинами к земляной стенке, Серега и Митя глупо стояли в туче бризолового чада. Лючонка неторопливо уползал вверх по траншее. Митя молчал. Серега тоже молчал, а потом, наконец, взорвался. «Я, блядь, не обязан знать, с какого бока на него залазят!» Он вывалился на дорогу и сердито потопал вниз. Митя догнал брата лишь на дне котлована. Дно, взрытое, все в буграх и ямах, было исполосовано колеями самосвалов. После вездесущей пышности леса здесь было как-то пугающе безжизненно. Глина, щебень, лужи, земляные вывалы, следы когтистых ковшей. Бурые и отвесные борта котлована резко ограничивали пространство. Сырость холодила до озноба. «Туда пойдем». Серега сердито махнул рукой на дальний край, где экскаватор с длинной решетчатой стрелой наваливал грунт в кузов еще одного самосвала. «Пока стоит под погрузкой, я подберусь и заскочу». Серега оглянулся на Митю, Вдруг развернулся полностью и попятился. «Е-мое!» моё охнул он. «Сзади прет!» Митя послушно посмотрел обратно. Из траншеи, покачивая квадратной башкой, выезжал еще один лючонг. Пустой, словно бы голодный. Хотя это было невозможно, Митя и Серега одинаково почувствовали, как машина цепко ощупывает их ультразвуком определяет препятствия на пути или объекты для устранения. Они, люди, угроза. Им здесь не место. Их требуется уничтожить. Раздавить колесами. Лючонг выбросил струю выхлопа и сошел с колеи, нацеливаясь на врагов. Митя понял, что сунуться в котлован было дурацкой идеей. Лицо у Сереги стало хищным и жестким. Но сам напросился, сквозь зубы процедил он. Что ты задумал? насторожился Митя. Давай, Митяй. Серега принялся стаскивать с него рюкзак. План, значит, такой: сейчас этот говновоз подъедет поближе, и я отбегу, а ты еще подпусти его к себе, потом чеши куда-нибудь. «Он за тобой погонится, на меня у него радиуса поворота не хватит, а я сбоку подлечу и влезу на него!» «А почему я должен быть приманкой?» — возмутился Митя. «А ты умеешь его автоматику вырубать? Ну и не мороси!» Спорить с Серегой не имело смысла. Они смотрели, как огромный грузовик, переваливаясь на ямах и буграх, увеличивается в размерах. Воют компрессоры, ракочет генератор — Комьи земли падают с колес. Казалось, что машина угрожающе выдвинула челюсть. Прожекторы на раме были как зубы. Лючонк, не мигая, вперился в Серегу и Митю круглыми соплами, будто исступленным взглядом мертвых глаз. На капоте грузовика за оградой рабочей площадки росла какая-то трава. Серега хлопнул Митю по плечу и бросился в сторону. Митя остался один на один с непобедимым дизельным мамонтом. Внутри у Мити все тряслось. Он успел подумать о Сереге с ненавистью. Как легко Серега рискует и его, и своей жизнью. Серега — сволочь. Это ведь он, долбанутый придурок, решил заполучить самосвал. Это он привел Митю сюда, в карьер. А теперь на Митю наваливается озверевший великанский чумоход. Митя метнулся прочь от самосвала. А Серега в этот раз не ошибся. Мозги у самосвала были устроены просто. Машина считала не расстояние до цели, а свой путь. И до Мити по прямой ей было ближе, чем до Сереги по дуге». Оглянувшись, Серега увидел, что Митя бежит куда-то к борту карьера, а самосвал катится за ним, забыв о другом враге. И Серега тотчас развернулся. Нельзя было терять время. Кроссовки вязли в рыхлом грунте, рюкзак бил по спине, а чертов грузовик ехал не так уж и медленно, хрен догонишь». Серега выкладывался на полную, задыхался. Он огибал земляные кучи и ямы, прыгал через рытвины с водой, а грузовик впереди раскачивался точно корабль на волнах. Серега перестал его бояться. На финальном рывке он бежал уже рядом с неимоверным колесом, с которого на него сыпались ошметки грязи. Наконец... Почти сгорая, Серега бросил себя вперед и ухватился за шершавую ступеньку лесенки. Он взвился наверх, на огороженную леером площадку возле рулевой рубки. Эту площадку, прикрытую козырьком кузова, не омывала дождями, и здесь скопился всякий мусор, земляной прах, а на нем выросла чахлая трава. Серега дернул дверь в рубку. Заперта. Локтем Серега вышиб из прогнивших уплотнителей пластиковое стекло, влез в щель рукой и отщелкнул замок. Из рубки пахнуло застойной вонью, сразу и растительной, и синтетической. Все в рубке, панель управления, руль, кресло, окна и пол было окутано какой-то невесомой зеленой паутиной, маховыми нитями. Экраны мониторов светились сквозь живую волокнистую пряжу. Серега брезгливо содрал эту пакость руками и на приборной панели оголил секцию автоматики? Секцию надежно защищала металлическая крышка, и ключа от нее у Сереги, конечно, не имелось. Серега злобно врезал по крышке кулаком. За мити он сейчас не боялся, а мити он и не вспомнил. В этом котловане у него все получалось через жопу, так неужели, блядь, он конченый лох? А Митя в это время понял, что угодил в западню. Митя убегал от чумохода к стене Лавана. Он надеялся вскарабкаться по откосу, будто забраться на дерево, спасаясь от волков. И обманулся. Красновато-сизый, как мясо, откос был сложен из плотной хрящеватой глины, и по нему струилась вода из верхнего водоносного пласта. У подножья стены образовалось болото — Жидкий глиняный творог. Вряд ли у Мити получилось бы преодолеть это месиво и подняться на скользкий обрыв. Тупик. Митя не знал, что делать. Он стоял у края болота и с ужасом смотрел на прямоугольное рыло грузовика, словно искаженное презрительным оскалом. Грузовик подползал все ближе и ближе. Митю гипнотизировали титанические колеса, вздутые рубцы их протекторов, взрытое дно котлована, чистокол ельника на гребне дальнего обрыва, безлюдье, искалеченный радиоактивной земли. В ослепительной синеве неба вокруг солнца пылало жгучее кольцо. Сейчас безумная и тупая машина раздавит его, Митю, как лягушку. В голове у Мити звенело. Где этот гад Серега? Почему не вручает? Митя понял, что он должен сделать. Клиренс у Лючонга здоровенный, наверное, в метр. Надо лечь под самосвал. Другого способа спастись нету. Митя мгновенно представил это. Самосвал накатывается, заслоняет небо, и Митю плющит ощущение неимоверной тяжести над головой. Сверху нависают промасленные глыбы грязи, облепившие механизмы. Два чудовищных колеса грузно плывут слева и справа, будто солнечные затмения. А потом плывут еще два колеса. Сумеет ли он, Митя, совершить такой трюк? Но Мите не пришлось испытывать свою выдержку. Морда лючонга надвинулась на него и вдруг замерла. Лючонг остановился. Митю окатило странное чувство, что чумоход опознал в нем существо, которое никак нельзя уничтожать. Хотя, скорее всего, машина лишь помедлила на мгновение, изучая болото. Не опасно ли? «Неважно» у Мити появился шанс не бросаться под колеса. Неподвижный грузовик не собьет его смертоносным встречным ударом, и можно попробовать запрыгнуть на капот. Митя метнулся к самосвалу и сиганул на раму с прожекторами, на разгоне забросив на нее и правую ногу, вцепился в железяки и подтянулся. Все, он на капоте. Сквозь вентиляционные прорези в корпусе на него дул обжигающий жар радиатора. Лючонг еще стоял на месте, вхолостую рыкача дизелем. Хватаясь за горячие прорези, Митя принялся карабкаться по морде грузовика наверх. Лючонг стравил тучу брезолового дыма и попятился со скрипом, поворачивая колеса, а Митя уже держался за стойку ограждения. Он перемахнул через леер и очутился на площадке под козырьком кузова. Дёрн, травка, безопасность. Дверь в рулевую рубку была распахнута. Серега, скорчившись над панелью управления, ножом пытался отколупнуть крышку на секции автоматики. Увидев Митю, он распрямился в изумлении. «Митяй!» — с облегчением выдохнул он. Не говоря ни слова, Митя врезал ему кулаком в глаз.